Зима, наконец-то, осталась позади. Она была длинной, и для Стюз его восточно-теханским прошлым она показалась невероятно холодной. Через два дня после возвращения в Болдер его неправильно сросшуюся ногу снова сломали и наложили на нее тяжелый гипс, который ему пришлось таскать на себе до начала апреля. К тому времени гипс стал похож на чрезвычайно сложную дорожную карту. Казалось, каждый житель Болдера считал своим долгом поставить на нем свой автограф. Хотя, разумеется, это было невозможно, так как 1 мая население свободной зоны достигло 19 тысяч. Во всяком случае, так утверждал возглавляемый Сэнди отдел переписи населения, который часто просто не успевал фиксировать всех новоприбывших. На праздник Мэйдэй в двух милях над городом на амфитеатре Санрайз был установлен гигантский пикник. Похоже, что это был последний массовый митинг в истории зоны. Разве что однажды все жители решат отправиться в Денвер и собраться на футбольном стадионе. Питер лежал в манеже под одеялом. Неожиданно он громко заревел. Френблла двинулась к нему. Но Люси, бывшая уже на восьмом месяце беременности, оказалась рядом с ним первой. Она положила его на другое одеяло и стала расстегивать синие вельветовые штанишки. Питер замахал ногами в воздухе. «Почему бы вам не пойти прогуляться?» – спросила Люси. Она улыбнулась Френ, но сью показалось, что улыбка ее была немного грустной. «Действительно, почему бы и нет?» – согласилась Френ и взяла Стью под руку. Стью позволил себя увести Они перешли через дорогу и оказались на мягком зеленом лугу. «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил сью «Чем этим?» Но Френ выглядела как-то уж чересчур невинно. «Своим видом. Присядем, Стью». Так вот, значит, как? Они сели на траву и стали смотреть на восток. Это очень серьезно, и я не знаю, как сказать тебе об этом, Стюарт. Скажи, как умеешь. Из глаза Френ выкатилась слезинка. Рот ее дрогнул. Френ, нет, я не буду плакать. сью положил ей руку на плечи и стал ждать. Когда стало казаться, что худшее уже позади, он сказал. Ну, а теперь расскажи мне все. В чем дело? Я грущу по дому, Стью. Я хочу вернуться назад в Мэн. Где-то позади них радостно кричали дети. «Я никуда не уеду без тебя», — сказала она. «Разве ты этого не знаешь?» «Да, знаю, наверное». «Я хочу вернуться в Мэн. Мне он снится. Тебе когда-нибудь снился твой восточный Техас, Стью?» «Нет», — ответил он честно. «А тебе хочется ваганковит, Фрэнни?» «В конце концов, может быть и да, но не сразу. Я хочу поехать в западную часть Мэна, так называемый Озерный район». Он посмотрел на восток и обнаружил, что он, наконец-то, может назвать то беспокойное чувство, которое одолевало его с тех пор, как начал таять снег. Это была тяга к перемене мест. «Нельзя сказать, что яблоку негде было упасть в Болдере?» «Пока нет». Но он уже начинал нервничать. Были жители зоны, которые не обращали на это внимания. Таким был Джек Джексон, возглавивший новый состав комитета. Таким был и бред Китченер. У бреда была масса проектов, и именно ему принадлежала идея вернуть к жизни одну из телестанций Денвера. Человек, который в отсутствии сью стал судебным исполнителем Хью Петрелла, был не очень-то ему по душе. Сам факт того, что... Петрелла провел предвыборную кампанию, чтобы занять эту должность, внушал Стью недоверие. У него было 17 человек в подчинении, и на каждом заседании комитета свободной зоны он пробивал себе дополнительное количество людей. И Стью предполагал, что со своей верой в то, что закон дает ответы на все вопросы, он стал гораздо лучшим судебным исполнителем, чем мог бы стать сью. «Я знаю, что тебе предложили место в комитете», — неуверенно сказала Фрэн. «У меня такое чувство, что это нечто вроде почетного звания, не так ли?» На лице у френ появилось облегчение. «Ну, и еще у меня такое чувство, что они будут рады, если я откажусь. Я был бы единственным переизбранным на новый срок членом старого комитета. А ведь мы были комитетом кризиса. Теперь никакого кризиса уже нет. А что насчет Питера, Фрэнни?» «Я думаю, к июню он уже сможет путешествовать», — сказала она. «И я хотела бы дождаться, пока Люси родит». Со дня рождения Питера, 4 января, в зоне родилось еще 18 детей. Очень скоро должны были начать рождаться дети от невосприимчивых к супергриппу родителей. И было весьма вероятно, что ребенок Люси окажется первым. «Как насчет того, чтобы выехать 1 июля?» — спросил он. Фрэн просияла. «Ты согласен? Ты правда хочешь?» конечно «Ты говоришь это только для того, чтобы доставить мне удовольствие?» «Нет», — сказал он. Она обвела руками его шею и прижалась к нему. «А может быть, может быть, нам действительно там понравится?» Она посмотрела на него робко. «Может быть, мы захотим остаться?» Он кивнул, но в душе усомнился в том, что кто-то из них двоих сможет примириться с жизнью на одном месте в течение многих лет.